Петров Первый и Петров Второй. Давно это было. Первоклассник Петров Первый принес из школы двойку. Отец Петрова Первого взял ремень и, потрясая им перед носом сына, сказал, «Я на тебя жилы выматываю, а ты учиться не хочешь. Тебя зачем в книжку носом суляют? Чтоб грамотным стал. Ну, гляди, сукин кот, останешься темным, как отец, будешь всю жизнь землю копать». Петров первый, кося бессовестные глаза на ремень, хлюпнул носом и пообещал исправить двойку. Он выполнил обещание, следующую двойку исправил красными чернилами на пятерку. «Эх, Петров, Петров», — сказала учительница, раскрывая очередную тетрадь. «Третий год сидишь в четвертом классе, а все ума не набрался. Списал ведь ты сочинение, Петров. Своим умом жить надо. Если так дальше дело пойдет, «На что ты в жизни пригодишься, Петров? Разве только землю копать?» Петров первый в этот момент как раз списывал домашнее задание по арифметике у своего соседа. «Ты что, не слышал?» – прошептал сосед, прикрывая рукой тетрадь. «Своим умом жить надо!» «Заткнись!» – сказал Петров первый. Это как врежу!» И показал соседу большой совершеннолетний кулак. «Куда ж ты пойдешь теперь, Петров?» вздохнул директор школы, выписывая Петрову первому справку об окончании пяти неполных классов. С таким образованием главным инженером тебя как пить дать не возьмут, не те брат времена. Вот разве что землекопом? Петров первый молча пожал чугунными плечами. Первоклассник Петров второй принес из школы двойку. Отец Петрова второго ухватил сына за ухо и сказал, Ты что же, черт рыжий, учиться не хочешь? «Я на вас, дармоедов, горблю, думаю, грамотными станете, будете похаживать, руки в брюки, да бумажки подписывать. А вы двойки таскать? Ну смотри, дьявол, останешься темным, как батька, будешь всю жизнь землю кайлить». Услышав про такую перспективу, Петров II испуганно задрожал и поклялся исправить двойку. Он выполнил свое обещание. Прилег на учебу и сначала исправил двойку на тройку, потом на четверку, а затем и на пятерку. Правда, стал после этого Петров II бледным и задумчивым. Чего тебе не хватает, Петров, так это самостоятельности мышления, сказала учительница, раскрывая очередную тетрадь. Добросовестности тебе не занимать, усидчивость у тебя просто богатырская. А вот в смысле самостоятельности некоторый пробел. Вырабатывать надо самостоятельность, Петров. Петров II покраснел и вскочил. «Выработаю!» – истово сказал он. Полторы учебных четверти Петров II вырабатывал самостоятельность мышления и своего добился. Правда, стал он после этого по ночам вскрикивать и потерял интерес к еде. «А теперь, дорогие наши бывшие ученики, родители и уважаемые гости!» – сказал директор. «Разрешите вручить аттестат зрелости нашему лучшему выпускнику, надежде, так сказать, и гордости школы Петрову!» Присутствующие дружно захлопали. Петров II встал и, наклонив голову с преждевременными залысинами, пошел к столу. Спустя пять лет молодой инженер Петров II шел вдоль края траншеи на одной большой и ответственной стройке. Землекоп Петров Первый сидел в холодке, по случаю вышедшей из строя лопаты, и курил папироску прибой. — Здравствуйте, — близорукощуре испорченные за долгие годы учения глаза, — сказал Петров Второй. — Я ваш новый мастер. — Здорово, — ответил Петров Первый и придавил каблуком окурок. — Ну, раз мастер, тогда слушай сюда. Обязанности твои будут такие, чтобы у меня лопаты всегда были, как штыковые, так и совковые. Раз. «Ну, там, кайла, ломик — два. Рукавицы, сапоги резиновые, другой шурум-бурум — три. Ну, дальше, значит, чтоб я в театр ходил, книжки читал — это само собой. Ну, чтоб за воротник лишнего не закладывал, по бабам не шуровал, а строил крепкую семью — тоже твоя забота. Понял, нет?» «Понял», — сказал Петров второй. «Ну, а раз понял, что стоишь? Не видишь, лопата у меня поломалась». На другой день Петров первый сказал. Эй, мастер, твою 7-8, крепежный лес кончился. Сейчас, ответил Петров второй и побежал выколачивать крепежный лес. На третий день Петров первый сказал. Мастер, Кайлы-то нет? Сейчас, ответил Петров второй и побежал выбивать Кайлу. На четвертый день Петров первый сказал. Начальничек, Едрена, Матрена, рукавицы провались. Сейчас! сказал Петров II и побежал вырывать из горла рукавицы. На пятый день Петров I сказал: Эй, мастер, тебя вправком вызывают. Тут я вчера поднагазовался, да Марусю свою маленько поучил. В общем, иди, будут тебе хвоста крутить, как недоглядевшему. На 25-й день Петров II закрыл наряды. Дай-кась погляжу, чего ты там нахимичил, сказал Петров I. Он посмотрел на ряды, ударил озими рукавицами и сказал «Пусть тебе и шаг мантулит за такие гроши» и решительно зашагал со стройки. «Товарищ Петров», — кинулся вдогонку Петров II, — «Сколько же вы хотите?» «Двести пятьдесят. Меньше здесь не берем», — сказал Петров Первый. «Да как же!» — растерялся Петров II. «Вот и расценки!» «Эх, темнота!» — сказал Петров Первый. Чему тебя в институте учили? А перекидка? Двойная, тройная, четверная? А трамбовка, засыпка? А оттаска, подтаска и переноска? Соображать надо. В кассу они стояли друг за дружкой. Петров первый получил свои 250 рублей. Петров II свои 120. Минус 15% за невыполнение плана.